Глава третья Следующие три дня прошли в суматошных сборах, в которых мы с а б и а н о м почти не принимали участия. Носились по лесу, ловили рыбешек на озере, в общем использовали каждый оставшийся день, чтобы довести маму и леди Итеру до белого колени. Но я ни о чем не жалела, ведь став королевой, я вряд ли смогу себе позволить перебирать руками озерный ил в поисках мелких пескариков. Искать в траве распевающих песенки цикад или прятаться от компаньонки, заставляя ее забираться в самые непро лазные заросли. Впрочем, последнее, наверное, можно будет делать и во дворце. Да иду я уже, иду. Нарочито медленно собрала удочки, смотала леску, выплеснула воду с пескарями обратно в озеро, одернула заткнутое за пояс платье. Леди Итера возмущенно сопела на кромке влажного песка. дожидаясь, когда я уже наконец соизволю вернуться с ней в дом. А я еще раз оглянулась на прощание, глубоко вдохнула знакомый с детства воздух, в котором уже оседала вечерняя свежесть с горьковатым привкусом расставания, и отправилась следом за компаньонкой. Не стоит заставлять матушку слишком долго ждать. Ей необходимо еще дать мне последние напутствия, а они уж точно затянутся надолго. Спать легли далеко за полночь. Но в спальне родителей еще долго горел тревожный огонек, бросая отцветы на цветущие кусты жасмина внизу. Разбудили меня чуть свет, впихнули завтрак и вместе с ним очередную порцию матушкиных наставлений, которые, как я думала, должны были закончиться еще вчера. Но и здесь графиня Ринари сумела меня удивить, когда я уже попрощалась со всеми домочадцами и собиралась садиться в карету. Она отвела меня в сторону и судорожно обняла, а затем порывисто зашептала на ухо: «Послушай, Делия, ты должна помнить, в тебе нет дара, ни на секунду не забывай об этом. Особенно во время магической проверки. Сосредоточься и повторяй про себя, что в тебе нет дара. Убеди себя в этом. Ты поняла? Да, матушка». Послушно ответила я, решив, что подумаю о ее странном поведении и словах чуть позже. Нет, ты скажи, ты меня поняла? Матушка так сильно сжала мои плечи и встряхнула, что я охнула от неожиданности. Это очень важно, Делия, поэтому ни в коем случае не забывай. Ты поняла? Да. Я наконец сообразила, что нужно ответить, чтобы успокоить маму. Во мне нет дара. Во время проверки я буду думать только об этом. У тебя все получится, дочка. Она еще раз сжала меня в объятиях и поцеловала в лоб. д да о б л а г о с л о в я т тебя Боги. В к а р е т е я сделала вид, что сразу уснула. Не хотелось, чтобы леди Итера заметила, как залегает хмурая складка на моем всегда таком безмятежном челе. Матушкины слова не шли у меня из головы. Зачем так настойчиво повторять, что во мне нет дара? Неужели из-за того, что этот самый дар во мне как раз-таки и есть? Но как родители сумели обмануть магическую проверку? Точнее, как я, пятилетняя малышка? смогла перехитрить лучших магов королевства. Как там говорила матушка, повторяй и убеди себя. Так что же это значит? Неужели я? Открывшаяся вдруг информация захватила, увлекла, потребовала немедленной проверки. Я должна была узнать точно, что придумала себе того, чего никак не может быть, или же убедиться в обратном. Официально нашей поездкой руководила леди Итера. Я могла только просить остановиться, поэтому, как только мы отъехали подальше от дома, я начала ныть, что очень устала, что подушечка слишком тонкая, сиденье слишком твердое, отряска слишком с и л ь н а я и у меня уже болит все, все, все. Компаньонка с полчаса мужественно выслушивала мои стенания, но как только показался первый глубокий просвет в стене деревьев, с м е л ь к н у в ш и й за ними ленты реки, велела кучеру остановиться. Сидевшая на козлах служанка помогла мне спуститься и начала доставать из корзины провизию для обеда, поскольку в ближайший город мы въедем только вечером. Я вызвалась набрать воды из реки. Леди Итера окинула меня подозрительным взглядом, но не обнаружив подвоха, позволила. Я подобрала подол платья, чтобы не волочился по высокой траве, и помчалась сквозь редкие деревья к берегу. Достигнув реки, я разулась, подоткнула за пояс подол. И вошла в воду. Она была теплой, а несильное течение чуть щекотало босые ноги. Мне нужно было придумать нечто такое, что нельзя списать на силы природы, что-то по-настоящему магическое. Решение пришло внезапно. Я вспомнила детскую сказку, где злая колдунья призвала духов воды и заставила служить себе. Я представила духа в виде симпатичной рыбки с золотистой чешуей. не слишком крупной, чтобы не напугать меня и не закусить мною, в случае, если что-то пойдет не так. Сильно, сильно зажмурилась и позвала: иди ко мне, рыбка. Мгновение, другое, несколько ударов, заполошно бьющегося сердца и тишина. Ничего, только плещется в реке вода. Наверное, если бы я еще была ребенком, то почувствовала бы разочарование от того, что чудо не случилось. Но поскольку я уже была взрослым человеком, вошедшим в невестину пору, то испытала лишь облегчение с очень маленькой, совсем крохотной, почти незаметной толикой печали. Я открыла глаза и замерла. По поверхности воды приподнялась большим пузырем, на вершине которого восседала обнаженная женщина с рыбьим хвостом, переливавшимся золотистыми всполохами. Ну, чего тебе надобно? недовольно вопросила женщина рыбка. И тут я отмерла. И завизжав, что есть силы. Бросилась на утёк, всё ещё продолжая визжать, я рванула под сень редких деревьев, стремясь оказаться как можно дальше от непонятного существа. Я бежала со всех ног, совершенно не глядя по сторонам. И напрасно, потому что в з в и в ш е г о с я н а д ы б ы ж е р е б ц а я заметила лишь, когда его копыта оказались занесены над моей головой.